Красный Китай угрожает Тибету. К сожалению, этому эксперименту так и не суждено было состояться. С самого начала нашу дружбу с Далай-ламой омрачала тень тревожных политических событий. Тон сообщений Красного Пекинского радио становился всё надменнее, а Чан Кайши вместе со своим правительством бежал на Тайвань. Национальное собрание в Лхасе проводило одно заседание за другим. принимались и реализовывались решения о формировании всё новых военных подразделений. В Шо постоянно проводились учения и парады. Сам Далай-лама осветил новые знамёна, которые были переданы армии. Англичанин Фокс крутился как белка в колесе. Он всё время тратил на подготовку радистов, потому что было принято решение каждое военное подразделение обеспечить по крайней мере одним радиопередатчиком. Тибетское национальное собрание, орган для принятия всех важных решений в стране, состоит из 50 светских чиновников и монахов. Председательствуют в нём всегда по четыре монаха-настоятеля из монастырей Дрепун, Сера и Ганден, а при них состоят четыре светских секретаря по финансовым вопросам и четыре монаха-чиновника. В состав национального собрания входят светские чиновники и монахи из различных министерств и ведомств, за исключением представителей кабинета министров. Конституция предусматривает, что они во время заседаний Национального собрания должны находиться в соседнем помещении и просматривать проекты всех решений, но правом вето они не обладают. Окончательное решение по всем вопросам принимает Далай-лама, а пока он не достиг совершеннолетия, вместо него это делает регент. И, конечно, никто бы не отважился подвергать сомнению решение столь высокого лица. При этом на собраниях всегда имеют большое влияние фавориты правителей. До недавнего времени, помимо малого национального собрания, ежегодно созывалось и большое. Оно состояло из всех чиновников, а также представителей ремесленных цехов: портных, каменотёсов, столяров и так далее. Но в конце концов эта встреча Примерно пяти сотен человек было упразднено, причём этого почти никто не заметил, поскольку мероприятие было формальным, ведь по большому счёту регент обладал диктаторской властью. В тяжёлые времена, наступившие теперь, всё чаще обращались за советом к главному оракулу страны. Однако его пророчества были темны и не очень помогали поднять народный дух. Например, Могучий враг угрожает святой стране с севера и востока, или наша вера в опасности. Хотя выпрошания оракула проводились в совершенной секретности, его слова всё равно каким-то образом доходили до населения и шёпотом передавались из уст в уста. Как всегда во время войн и кризисов, город словно улей гудел слухами, и мощь противника часто преувеличивали до невероятности. Настала золотая пора для всевозможных прорицателей, потому что всякого волновало не только судьба страны, но и его собственная. Люди чаще обычного обращались за советом к божествам, больше полагались на приметы и толковали любое происшествие как хорошее или дурное предзнаменование. Самые предусмотрительные начали перевозить свои сокровища на юг или в отдалённые имения. Но простой народ твёрдо верил в помощь божеств и был убеждён, что страна каким-нибудь чудом избежит войны. Национальное собрание действовало более благоразумно. Наконец-то его члены осознали, что изоляционистская политика в наше время представляет большую опасность для страны. Пришла пора завязывать дипломатические отношения и всему миру заявлять о желании Тибета оставаться независимым. Ведь до сих пор заявление Китая о том, что Тибет является одной из его провинций, не было официально опровергнуто. Газеты и радиостанции всего мира могли что угодно говорить о Тибете. Никаких ответов или возражений никогда не следовало. Держась политики полного нейтралитета, тибетские официальные лица не вступали в диалог с окружающим миром. Теперь все поняли опасность такой позиции. А также важность пропаганды. И радио Лхасса начало ежедневно транслировать официальную позицию страны на тибетском, китайском и английском языках. Правительство составило из монахов, чиновников и молодых знатных людей, выучивших английский язык в Индии, делегации, которые должны были отправиться в Пекин, Дели, Вашингтон и Лондон. Но им не удалось уехать дальше Индии, потому что Нерешительность тибетского правительства и интриги великих держав постоянно задерживали их дальнейшее продвижение. Юный Далай-лама, далёкий от ненависти и предвзятости, понимал всю серьёзность сложившейся ситуации, но и он всё ещё надеялся на мирный исход дела. Во время своих посещений я замечал живой интерес будущего правителя к политическим событиям. Наши беседы всегда проходили наедине в пустом проекционном зале его маленького кинотеатра, и я по разным незначительным признакам понимал, что он каждый раз очень радуется моему приходу. Иногда он с дружеской улыбкой спешил через сад мне навстречу и протягивал руку в знак приветствия. Несмотря на всю сердечность нашего общения и то, что он называл меня своим другом, я всегда обращался с ним с должным уважением. как с будущим правителем Тибета, имеющим надо мной власть. Он пожелал учиться у меня английскому языку, географии и арифметике. Кроме того, я занимался его кинотеатром и должен был держать в курсе текущих мировых событий. Он повысил мне жалование. Хотя формально пока не мог ничего приказать, но все его желания выполнялись по первому слову. Я снова и снова поражался быстроте его ума, терпению и прилежности. Например, когда я задовал ему перевести 10 предложений, он по собственному почину делал в два раза больше. Языки ему давались очень легко. Эту способность я наблюдал у многих тибетцев. Нередко бывает, что знать, и те, кто занимается торговлей, помимо родного языка, владеют ещё монгольским, китайским, непальским и хинди. а между тем эти языки совсем не так похожи друг на друга, как некоторые считают например в тибетском языке нет звука ф зато много р а в китайском ровно наоборот поэтому произнесение английского ф вызывало у моего высокого ученика некоторые затруднения меня всегда забавляло слушать как это у него выходит Так как сам я владел английским не безупречно, мы пользовались переносным радио и ежедневно слушали новости, которые читались медленно, чтобы можно было записывать. Как-то я обнаружил, что в одном из министерств в запечатанных ящиках лежат английские школьные учебники. Достаточно было одного слова, и в тот же день они были у нас в руках. Так что мы устроили в проекционном зале небольшую библиотеку. Далай-лама был просто вне себя от радости, ведь такая находка в Лхасе действительно имеет огромную ценность. Наблюдая за его рвением в учёбе и тягой к знаниям, я с некоторым стыдом вспоминал себя в таком возрасте. Довольно много английских книг и карт осталось в наследство от далай-ламы 13-го, но по состоянию страниц было видно, что ими практически не пользовались. Предыдущий правитель многому научился во время своих длительных поездок в Китай и Индию, а с западной культурой был знаком благодаря дружбе сэром Чарльзом Беллом. Это имя мне было известно, я читал его книги, еще сидя в индийском лагере. Белл был страстным поборником независимости Тибета. Будучи советником по политическим вопросам в Секиме, Тибете и Бутане, Он познакомился с Далай-ламой, жившим в то время в изгнании, и тогда между этими двумя зрелыми людьми началась дружба, продолжавшаяся много лет. Сэр Чарльз Белл стал первым европейцем, который вступил в личный контакт с Далай-ламой. Но и юный ученик, который пока не мог путешествовать, не меньше своего предшественника интересовался всем миром. География, по которой я когда-то сдал экзамен на должность учителя, стала его любимым предметом. Я рисовал ему огромные карты разных частей света, а в особенности Азии и Тибета. С помощью глобуса я смог объяснить, почему радио Нью-Йорка объявляет время на 11 часов раньше нашего. Скоро мой ученик уже замечательно ориентировался в географии, и Кавказ стал для него не менее осязаем, чем Гималаи. Юноша очень гордился тем, что самая высокая гора мира находится в его стране, и как и многие тибетцы, был немало удивлён, узнав, что на земле не так много государств, превосходящих размерами Тибет.